Вдали сухо громыхнуло близкой грозой. «Сегодня нашего папу, очевидно, лучше не трогать», сказала Ольга Павловна дочери. «Ты чем-то огорчен, Коля?» Скрыдлов налил себе стопку помиранцевой. В наши дела стал вмешиваться сам император. Меня известили из Мухдена о его желании, чтобы крейсера перерезали телеграфный кабель, связующий Японию с материком. О наших крейсерах пошла такая слава, будто им все удается, и они только спички черкать еще не научились. Резать же кабели, лежащие глубоко на грунте, продолжал Скрыдлов, прислушиваясь, как на подоконник падают первые капли дождя. Это безумие. За окном вдруг грянул оглушительный ливень. Давно пора, сказала Маша, даже со столом не снимавшая косынка сестры милосердия. Скрыдлов спросил ее о делах в госпитале. Это ужас, ответила дочь. Я никогда не думала, что раны можно промывать бензином. Нету спирта. Что за чушь? Пить-то всегда находят. Однако марлю вымачивают в сулиме. Комки мокрой марли пихают в раны. Все потому, что нет стерилизатора. А почему нет? Говорят, роскошь. Он дорого стоит. Скрыдлов отдал дочери свои кровные сто рублей. На, Машка, купи сама этот несчастный стерилизатор. Но только не проболтайся, что на мои деньги. Вечером Николай Илларионович сказал жене, что теперь наместник требует от него не морской, а океанской операции. Наши крейсера должны появиться у Токио. Ты снова отказался, как и с этим капелем? Нет, но я предупредил, что из трех крейсеров вернуться могут лишь два. Это в лучшем случае. Посмотри на карту сама. В Тихий океан Они выходят одним проливом, сангарским. А каким выберутся обратно? Через Лаперуса? В пальцах жены дымилась дамская папироса. Коля, хочешь избавиться от кладо? А как? Предложи ему в этот поход быть на крейсерах. Скрыдлов вызвал к себе ковторанга кладо дорогой николай Лаврентьевич, вы знаете сколько офицеров на берегу домогаются чести служить на крейсерах к авторанге согласно занимать лейтенантские должности все рвутся в бой испытывая к вам глубочайшее уважение хочу доставить вам и персональное удовольствие надеюсь вас обрадует место старшего офицера на громобоев кладо такой подлости от адмирала не ожидал «Благодарю за честь, но боюсь, моя врожденная нервозность создаст вокруг меня нездоровую атмосферу». «Да бросьте!» «Вот вам командир России, Коперанг Андреев. Порой даже трясется, а ничего, управляется. Кладо помертвел. Надо как-то оперативно быстро выкручиваться, но при этом следует сохранить благородство». «Мне ваше предложение чрезвычайно лестно, — сказал он». Но я боюсь нажить лишних врагов и завистников. Не понял. Вы же сами сказали, что многие офицеры флота жаждут корабельных вакансий, не желая томиться на берегу. Стоит мне принять вашу вакансию, я переступлю другим дорогу по службе, и лишней нарекания, каких и без того хватает. Надеюсь, я еще не слишком надоел вам при штабе. Суть этой беседы Скрыдлов передал Безобразову. Но друг-приятель перевел разговор в неожиданный фарватер. «Николай Ларионович, я очень далек от сплетен, хотя говорят, черт знает что. По старой дружбе хочу предупредить, что ты занял двусмысленное положение. Прости, но люди говорят, что Скрыдлову-то сам Бог...» Велел быть в море, а не сидеть в кабинете. От души советую, не стариной. Вспомни, как в молодости вместе с Макаровым атаковал турок на Дунае. Хоть в эту операцию выведе крейсера сам.